Кити, Кити! Проснись, пора уже. Кити подняла голову, поморгала, вздрогнула и очнулась. На нее нахлынул шум театрального антракта. В зрительном зале зажегся свет, перед сценой опустился большой фиолетовый занавес. Публика распалась на множество отдельных краснолицых людей, медленно пробирающихся между рядами. Волны звука накатывали и бились и виски, как прибоя скалу. Девушка встряхнула головой, чтобы прийти в себя, и взглянула на Стэнли, который перегнулся через спинку кресла соседнего ряда и смотрел на нее иронически. «Ой», — сказала она смущенно, — «да, да, я готова». «Сумка, сумку не забудь». «Когда такое было, чтобы я что-то забывала?» «А когда такое было, чтобы ты заснула посреди белого дня?» Тяжело дыша, Кити отбросила с лба длинную прядь волос, нагнулась за сумочкой и тут же встала, чтобы пропустить мужчину, который протискивался к выходу. Потом пошла следом за ним. На миг она перехватила взгляд Фреда, но в его тусклых глазах, как всегда, трудно было что-то прочесть. Однако же Кити померещилась легкая насмешка. Девушка поджала губы и выбралась в проход. Проходы в портере были набиты битком. Кто торопился в буфет, кто в туалет, Кто к стоящей у стены мороженщицы, продвигаться в любом направлении было непросто. Все это напомнило Кити рынок скота, где стадо медленно гонят по лабиринту из бетонных столбов и металлических прутьев. Девушка глубоко вздохнула и нырнула в людское стадо: То бормоча извинения, то ловко работая локтями. Она пробиралась между спинами и животами в сторону двухстворчатых дверей. На полпути к дверям кто-то похлопал ее по плечу. Обернувшись, она увидела ухмыляющуюся физиономию Стэнли. «Что, видно, не нравится тебе спектакль?» «Нет, конечно, чушь собачья. Но все же там была пара приятных моментов». «Для тебя, разумеется». Стэнли присвистнул от притворного удивления. «Ну, зато я не дрых на работе». «Работа», — отрезала Кити, — «только начинается». Со стиснутыми зубами и растрепанными волосами она вывалилась наконец в боковой коридор, огибавший зрительный зал. Теперь она злилась на себя, и за то, что заснула, и за то, что так легко поддалась на насмешки Стэнли. Он ведь всегда высматривает любые признаки слабости и пытается этим воспользоваться, чтобы подчинять себе других людей. А этот случай даст ему дополнительное оружие. Кити раздраженно встряхнула головой. «Забудь об этом, сейчас не время». Она просочилась в фойе. Оттуда многие зрители выходили на улицу. Выпить что-нибудь холодненького и полюбоваться летним вечером. Кити присоединилась к ним. Небо было темно-синим, сумерки потихоньку густели. Дома, напротив, были увешаны яркими флажками и стягами в честь предстоящего государственного праздника. Слышался звон стаканов, людской смех. Трое молодых людей прошли сквозь веселящуюся толпу, молча, не теряя бдительности. Дойдя до угла, Китти взглянула на часы. «У нас 15 минут». «Тут есть несколько волшебников», — сказал Стэнли. «Видишь старуху, что хлещет джин? Вон ту, в зеленом. У нее в руке что-то есть. И аура мощная. Можно спереть». «Нет, будем придерживаться плана. Давай, Фред». Фред кивнул. Достал из кармана своей кожаной куртки сигарету и зажигалку. Прошел вперед еще немного, встал на углу, так чтобы видеть переулок, и, закуривая, окинул его взглядом. Очевидно, удовлетворенный увиденным, он, не оборачиваясь, скрылся в переулке. Китти со Стэнли двинулись следом. В переулке находились магазины, бары и рестораны. Довольно много народу прогуливалось по тротуарам, дыша свежим воздухом. На следующем углу Фред достал еще одну сигарету и приостановился, чтобы ее зажечь, одновременно внимательно оглядываясь по сторонам. На этот раз его глаза сузились, и он в развалочку зашагал обратно туда, откуда шел. Китти со Стэнли деловито разглядывали витрины. Счастливая парочка, держащаяся за руки. Мимо прошел Фред. «Сюда направляется демон», — сказал он вполголоса. «Спрячь сумку подальше». Прошла минута. Кити со Стэнли мило ворковали, обсуждая роскошные персидские ковры. Фред изучал букеты в соседней витрине. Кити краем глаза наблюдала за улицей. Из-за угла показался невысокий пожилой джентльмен, седой, прилично одетый, насвистывающий военный марш. Он пересек переулок и скрылся за противоположным углом. Китти искоса взглянула на Фреда. Тот незаметно качнул головой. Кити со Стэнли остались стоять у витрины. Из-за угла появилась леди средних лет в большой шляпке, украшенной цветами. Она брела медленно, словно размышляя о несовершенстве мира, На углу она помедлила, тяжело вздохнула и повернула в их сторону. Когда леди проходила мимо, Кити ощутила запах ее духов. Сильный, довольно вульгарный аромат. Наконец, ее шаги затихли в отдалении. «Порядок», — сказал Фред. Он вернулся на угол, снова произвел разведку, кивнул и исчез за ним. Кити со Стэнли отлепились от витрины и пошли следом, расцепив руки так поспешно, словно внезапно обнаружили друг у друга чуму. Сумочка, которую Кити до того прядала под курткой, снова очутилась у нее в руке. Следующий переулок, в который они свернули, был уже предыдущего, и прохожих поблизости не было. По левую руку за черным железным забором лежал темный и пустой внутренний двор магазина, что торговал коврами. Фред стоял, прислоняясь к забору, и смотрел по сторонам. «В том конце только что промелькнул поисковый шар», — сказал он. «Но тут все чисто. Твоя очередь, Стэн». Ворота, ведущие во двор, были заперты на висячий замок. Стэнли подошел поближе и внимательно осмотрел его. Потом откуда-то из недр своего костюма достал стальные клещи. Зажал, повернул, и цепочка лопнула. Они вошли во двор, Стэнли впереди. Он пристально вглядывался в землю под ногами. Что-нибудь видишь? спросила Кити. Тут ничего. На двери какая-то дымка, видимо, охранное заклинание. Надо ее сторониться. Но окно вполне безопасно. Хорошо. Кити подобралась к окну, заглянула внутрь. Судя по тому немногому, что она успела разглядеть, за окном находился склад, заваленный коврами, каждый из которых был закатан и тщательно завернут в холстину. Ну! прошипела она. «Видите что-нибудь?» «Разумеется», ухмыльнулся Стэнли. «Тоже, что и ты. Вот почему ужасно глупо, что ты всем командуешь. Без нас ведь ты совершенно беспомощна. Все равно как слепая. Нет, никаких ловушек там нет». «Демонов тоже», добавил Фред. «Хорошо». Кити натянула на руки черные перчатки, сжала кулак и ткнула им в нижнюю половину окна. Треск Короткий звон осколков о подоконник. Китя просунула руку внутрь, открыла задвижку, подняла раму. Легко перескочила через подоконник, беззвучно приземлилась, стрельнула глазами из стороны в сторону и, не дожидаясь остальных, пошла вперед между пирамидами холчевых рулонов, вдыхая густой пыльный запах невидимых ковров. Вскоре она очутилась у полуотворенной двери. Из сумочки появился фонарик. Луч света обижал просторный, богато обставленный кабинет, Столы, кресла, картины на стенах. В углу низкий и темный сейф. «Потише!» — Стэнли схватил Кити за локоть. «Над полом между столами на высоте фута тянется тоненькая светящаяся ниточка. Сторожевое заклятие. Смотри не за день!» Кити сердито стряхнула его руку. «Я и не собиралась врываться туда, чертя голову. Я же не дура!» Стэнли пожал плечами. «Конечно, конечно!» Китти прошла между столами, высоко поднимая ноги, чтобы не задеть невидимую нить. Подошла к сейфу, открыла сумочку, достала из нее белый шарик и положила на пол. Потом осторожно отступила. Очутившись у двери, она произнесла активирующее заклятие. Шарик с легким хлопком взорвался вовнутрь. Возникшим порывом ветра сорвало картины со стены, ковер с пола и дверь сейфа с петель. Кити спокойно переступила через невидимую нить... Опустилась на колени рядом с сейфом и принялась деловито загружать его содержимое в сумочку. Стэнли подпрыгивала от нетерпения: Ну, что там есть? Стаканы с мулерами, пара шаров с элементалями, документы и деньги. Много денег. Здорово! Давай быстрее, пять минут осталось. Знаю. Кити закрыла сумочку и не спеша покинула кабинет. Фред со Стэнли уже вылезли из окна и нетерпеливо топтались снаружи. Китти пересекла склад, выпрыгнула во двор и зашагала к воротам. Мгновением позже она обернулась, словно по наитию, и увидела, как Фред что-то бросил в окно склада. Китти остановилась, как вкопанная. «Что там за чертовщина?» «Некогда болтать, Китти», — сказали Фред со Стэнли, торопливо обгоняя ее. «Пьеса начинается». «Что вы сделали?» Они уже выходили на тротуар. Жезл Инферно, маленький прощальный подарочек. Шагавший рядом Фред хихикнул. Эй, это не по плану, это всего лишь ограбление! Она уже чувствовала в воздухе запах дыма. Они свернули за угол и оказались перед витриной магазина. Ну, мы же не могли забрать с собой ковры, верно? Зачем же их оставлять? Чтобы их продали волшебникам, прихлебателей жалеть нельзя, Кити. Они это заслужили. Нас поймать могут! Не поймают, расслабься. И вообще, что такое ограбление? На первые полосы газет с этим не попадешь. Вот ограбление с поджогом – другое дело. Кити шагала рядом с ними, бледнее от ярости, стискивая ручки сумочки. Дело вовсе не в том, что Стэнли стремился придать делу максимальную огласку. Он просто снова бросает вызов ее авторитету. И на этот раз дело куда серьезнее, чем прежде. Это был ее план, она все продумала и рассчитала, а он намеренно поступил ей наперекор. Нужно было что-то предпринять, причем немедленно. Рано или поздно он их всех погубит. В театре метрополитен звенел звонок, и остатки публики втягивались в двери театра. Кити, Стэнли и Фред, не замедляя шага, присоединились к ним и через несколько секунд оказались на своих местах в портере. Оркестр уже разыгрывался перед началом акта, на сцене поднимали противопожарный занавес. Кити, все еще дрожа от ярости поставила сумочку себе под ноги. Стэнли повернул голову и усмехнулся. «Можешь мне поверить», — шепнул он, — «теперь мы точно попадем на первые полосы газет. Завтра утром мы станем главной из новостей». Симпкин. Полумили к северу от темных вод темзы. Торговцы всего мира ежедневно собирались в районе Сити, чтобы заключать сделки, покупать и продавать. Повсюду, насколько хватал глаз, тянулись ряды прилавков, жмущихся под карнизами старинных домов, точно цыплята под крылому наседки. Богатства и роскоши не было конца. Золото из Южной Африки, самородки с Урала, полинезийский жемчуг, россыпи балтийского янтаря, разноцветные драгоценные камни, радужные шелка из Азии и тысячи иных чудес. Однако ценнее всего были магические артефакты, награбленные в древних империях и привезенные в Лондон на продажу. В центре сити, на перекрестке Корнхилл и Полтри Стрит. В уши так и лезли крики навязчивых торговцев. Сюда, в центр сити, допускались только волшебники, и вход на ярмарку охраняли полицейские в серых формах. Все прилавки были завалены товарами, претендовавшими на уникальность. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы обнаружить тут зачарованные флейты и лиры из Греции, урны с погребальной землей из царских гробниц Ура и Немрода, хрупкие и золотые вещицы из Ташкента, Самарканда и иных городов Великого Шелкового Пути, племенные тотемы из Северной Америки, полинезийские маски и статуи, странные черепа с кристаллами, вделанными в рот, каменные кинжалы, запятнанные кровью множества жертвоприношений, добытых в разрушенных храмах Тиночтитлана. Именно сюда, раз в неделю, по понедельникам под вечер, торжественно являлся достопочтенный волшебник Шолта Пин дабы взглянуть на своих конкурентов и приобрести кое-какие безделушки, если что-нибудь вдруг приглянется. Стояла середина июня, солнце только-только спряталось за крышами. Сама рыночная площадь, зажатая между домами, уже утонула в голубой тени, однако стены домов хранили достаточно тепла, чтобы прогулка мистера Пина была приятной. На нем был белый льняной пиджак и такие же брюки, а на голове соломенная шляпа. Он небрежно помахивал тростью слоновой кости. В другой руке мистер Пин держал огромный желтый платок, которым время от времени протирал затылок. Костюм мистера Пина был безупречен до самых носков его начищенных туфель. И это, несмотря на грязь на тротуарах, заваленных останками тысяч торопливых ланчей, огрызками яблок, банановой кожурой, обертками от горячих бутербродов, ореховыми скорлупками, устричными ракушками, косточками и хрящиками. Мистера Пина это не волновало. Всюду, где он проходил, невидимая рука разметала мусор. Проходя вдоль рядов, он озирал прилавки по обе стороны от себя сквозь толстый стеклянный монокль. На лице его сохранялось привычное выражение пренебрежительной скуки. Защита от приставаний торговцев, которые его хорошо знали. Сеньор Пин, вот у меня есть забальзамированная рука таинственного происхождения!» Ее нашли в Сахаре, подозреваю это мощи некоего святого. Я всем отказывал, вас дожидался. Постойте минутку, месье, взгляните на эту странную обсидиановую коробочку. Взгляните на этот клочок пергамента, это ревнические символы. Мистер Пин, сэр, не служите этих бандитов, ваш изысканный вкус вам подскажет. Это изысканная статуя, эти драконьи зубы, это тыквенная бутыль. Мистер Пин вежливо улыбался, осматривал товары, пропускал мимо ушей крики торговцев и мало-помалу продвигался вперед. Он никогда не покупал много. Основную часть товаров доставляли ему напрямую от его агентов, работающих по всей империи. Но все равно, никогда ведь не знаешь наперед, что тебе попадется. Взглянуть всегда стоит. В конце ряда стоял прилавок, заваленный стеклом и керамикой. Большая часть вещей представляла собой явные современные подделки, Однако крошечный синий-зеленый горшочек с запечатанной крышкой привлек внимание мистера Пина. Он небрежно обратился к продавцу. «Вон та вещица, что это?» За прилавком стояла молодая женщина в яркой головной повязке. «Это, сэр, фаянсовый горшочек из зомбаса в Египте. Его нашли в глубокой гробнице под тяжелым камнем рядом со скелетом высокого крылатого мужчины». Мистер Пин приподнял бровь. — В самом деле? А удивительный скелет у вас сохранился? — Увы, нет. Костя растащила взбудораженная толпа. — Как удачно получилось. А как насчет горшочка? Его открывали? — Нет, сэр. Полагаю, в нем содержится джин или, возможно, моровое заклятие. Купите, откройте и проверьте сами. Мистер Пин взял горшочек и покрутил его в своих толстых белых пальцах. — Хм, он кажется довольно тяжелым для своих размеров. Пробормотал он. «Быть может, спрессованное заклинание? Да, этот предмет представляет кое-какой интерес. Назовите вашу цену». «Для вас, сэр, сто фунтов». Мистер Пин от души расхохотался. «Я действительно богат, дорогая моя, но это еще не значит, что меня можно одурачить». Он щелкнул пальцами. Зазвенела посуда, зашелестела ткань Невидимое существо проворно взобралось по одному из шестов, поддерживающих навес, пробежало по парусине и спрыгнуло на плечи женщине. Продавщица завизжала. Мистер Пин даже не поднял глаз от горшочка, который держал в руке. Торг всегда уместен, дорогая моя, но начинать следует все же с разумной цены. Итак, почему бы вам не назвать другую цифру? Мой помощник, мистер Симкин, охотно подтвердит, если указанная вами сумма будет приемлемой. Несколько минут спустя женщина, посиневшая и задыхающаяся от незримых пальцев, стискивающих ей шею, в конце концов назвала цену, за которую горшочек был приобретен изначально. Мистер Пин бросил на прилавок несколько монет и удалился в превосходном расположении духа, унося свою добычу в кармане пиджака. Покинув рынок, он зашагал по Полтэр-стрит, туда, где ждала его машина. Всех, кто преграждал ему путь, незримая руками мимоходом отодвигала в сторону. Мистер Пин погрузил свое грузное тело в машину и сделал шоферу знак «Ехать». Потом, устроившись поудобнее на сиденье обратился в пустоту. «Симкин». «Да, хозяин?» «Сегодня я не стану работать допоздна. Завтра день Глэдстоуна, и мистер Деваль дает обед в честь нашего основателя. К сожалению, я буду вынужден присутствовать на этом нуднейшем мероприятии». «Хорошо, хозяин. Вскоре после обеда прибыли несколько ящиков из Персиполиса. Прикажете распаковать?» «Распаковывай. Все менее важное и ценное рассортируй и снабди ярылками. Предметы, помеченные красным пламенем, не разворачивай. Этот штамп означает, что вещь чрезвычайно ценная. Там еще должен быть ящик с брусками сандалового дерева. С ним поосторожнее. Там внутри спрятана коробка с мумией младенца времен Саргона. Персидская таможня чрезвычайно бдительна, и моему агенту приходится изобретать все новые способы пересылать контрабанду. Все ясно?» — Ясно, хозяин, повинуюсь со всем усердием. Машина остановилась перед золочеными столбиками с сияющими витринами магических принадлежностей пина. Дверь черного хода открылась и закрылась, но сам мистер Пин остался в машине. Машина поехала дальше, влившись в поток транспорта на Пикадилле. Вскоре после этого в замке центрального входа в магазин загремел ключ. Дверь приотворилась и мягко закрылась снова. Несколько минут спустя вокруг здания на четвертом и пятом планах возникла густая сеть голубых предупреждающих узлов. Она стянулась над крышей дома и запечаталась. Магазин «Магические принадлежности Пина» закрылся на ночь. Время шло к ночи. Поток машин на по поредел, и прохожих мимо магазина проходило все меньше. Фолиот Симкин взял хвостом палку с крючком и опустил на окна деревянной ставни. Одна из ставен тихонько скрипнула. Симкин огорченно цокнул языком и сделался видимым. Он оказался маленьким, склизко-зеленым, кривоногим и озабоченным. Сбегал к прилавку, нашарил там пузырек с маслом и задрал хвост, чтобы смазать петлю. Потом подмел пол, опражнил пустые корзины, поправил стоящие вдоль витрин манекены и, наконец, убедившись, что все в порядке, выволок из кладовки несколько больших ящиков. Прежде чем взяться за работу, Симкин лишний раз тщательно проверил магическую систему сигнализации. А то пару лет тому назад одному зловредному Джину удалось незамеченным проникнуть в магазин, из-за чего погибло множество ценных предметов. Симкину очень повезло, что хозяин его пощадил. Он не заслужил такого снисхождения. Но все равно влетело ему изрядно. У него до сих пор вся сущность содрогалась при одном воспоминании об этом. Так что Симкин чрезвычайно заботился о том, чтобы такое не повторилось. Однако все узлы были на месте, и предостерегающе вибрировали всякий раз, как Симкин приближался к стенам. Все было в порядке. Симкин вскрыл первый из ящиков и принялся вынимать шерсти и опилки, набитые туда для амортизации. Первый предмет, на который он наткнулся, был невелик и завернут в просмоленную марлю. Симкин привычно развернул марлю и с сомнением уставился на вещицу. Это было нечто вроде куколки, изготовленной из кости, соломы и ракушек. Симкин взял длинное гусиное перо и нацарапал. Бассейн Средиземного моря, ок, четыре лет. Представляет интерес исключительно как диковинка. Стоимость невелика. Потом положил куколку на прилавок и принялся копаться дальше. Время шло. Симкин добрался до предпоследнего ящика. Это был тот самый с сандаловыми брусками, и он бережно разбирал их в поисках спрятанной мумии, когда до него донесся странный рокот. Что бы это могло быть? Шум машин? «Да нет, не похоже». Рокот возникал и стихал чересчур резко. «Быть может, отдаленные раскаты грома?» Шумы делались все сильнее. Это тревожило фолиота. Симкин отложил перо и прислушался, слегка склонив на бок свою круглую башку. Странный отрывистый треск. И глухие удары. «Откуда же они доносятся?» «Одно ясно. Где-то за пределами магазина. Но где?» Симкин вскочил на ноги, осторожно подошел к ближайшему окну и ненадолго приподнял ставню. За голубыми сигнальными узлами виднелась темная пустынная улица Пикадилли. В зданиях напротив свет почти не горел, машин было мало. Короче, ничего такого, что могло бы производить эти странные звуки, Симкин не увидел. Он прислушался снова. Звуки сделались сильнее. На самом деле казалось, будто они доносятся откуда-то сзади, из глубины здания. Симкин опустил ставню, нервно подергивая хвостом, отошел к прилавку и достал оттуда длинную суковатую дубинку. Вооружившись таким образом, он подошел к двери кладовки и заглянул туда. Вроде бы все было нормально. Штабеля ящиков и картонных коробок, полки с артефактами, подготовленными к продаже. Под потолком слабо гудели лампы дневного света. Симкин, озадаченно хмурясь, вернулся в магазин. Шум сделался значительно громче, явно где-то что-то ломали. Может, предупредить хозяина? Нет, это было бы неразумно. Мистер Пин терпеть не может, когда его беспокоят без нужды. Лучше его не тревожить. Снова раскатистый треск и звон бьющегося стекла. Симкин впервые обратил внимание на правую стену магазина Пина, за которой находился магазин деликатесов и вин. Очень странно. Симкин подошел поближе, чтобы посмотреть, что там такое. И тут произошли сразу три вещи. Пол стены провалились внутрь магазина. В пролом вступило нечто огромное. Весь свет в магазине погас. Симкин, застрявший посреди магазина, ничего не видел. Ни на первом плане, ни на остальных четырех, доступных ему. Магазин накрыла волна ледяной тьмы. И в глубине этой волны... Двигалось нечто. Симкин услышал шаг, потом жуткий грохот с той стороны, где у мистера Пина стоял старинный фарфор. Еще шаг и звук рвущейся раздираемой ткани. Это могли быть только одеяния, которые Симкин столь тщательно развесил сегодня утром. Негодование профессионала на время взяло верх над страхом. Симкин испустил гневный стон и взмахнул дубинкой. И случайно задел ею за прилавок. Шаги стихли. Пулеот почувствовал, как нечто уставилось в его сторону. Симкин застыл. Вокруг клубилась тьма. Он стрельнул глазами туда-сюда. По памяти он знал, что ближайшее окно находится всего в нескольких метрах от него. Быть может, если он тихонько отступит назад, ему удастся добраться до окна, прежде чем... Нечто шагнуло через комнату в его сторону. Оно ступало тяжко и неумолимо. Симкин на цыпочках пробрался к окну. Внезапно по магазину разнесся треск. Симкин застыл и сморщился. Это был любимый шкафчик мистера Пинна. Из красного дерева эпохи регенства, с ручками черного дерева и лазуритовыми инкрустациями. Ах, беда-то какая! Симкин заставил себя сосредоточиться и забыть о шкафчике. До окна оставалось всего метра два. Главное не останавливаться. Он уже почти дошел. Неведомое существо двигалось следом, и пол содрогался от каждого его шага. Внезапный звон скрежет искореженного металла. Нет, это уже слишком. Он убил целую вечность на то, чтобы разобрать и рассортировать эти серебряные обереги, а тут... Симкин так возмутился, что снова остановился. А шаги были все ближе, ближе. Фолиот торопливо просеменил оставшееся расстояние, и пальцы его нащупали ставни. Он ощутил, как за ними вибрируют стальные узоры. Оставалось только прорваться наружу. Но ведь мистер Пин велел ему постоянно сидеть в магазине и охранять его. «Жизнью, — сказал, — отвечаешь. Правда, это не было официальное задание, отданное внутри Пентакля. Мистер Пин уже много лет не загонял его в Пентакль, так что Симкин вполне может и ослушаться, если захочет. Но что скажет мистер Пин, если он оставит свой пост?» Эта мысль была совершенно невыносимой. Еще один гулкий шаг за спиной. Повеяло землей, червями и глиной. Если бы Симкин послушался своих инстинктов и бросился бежать, поджав хвост, он вполне еще мог бы спастись. Проломить ставни, прорвать сигнальную сеть, вылететь на улицу. Но годы добровольного повиновения мистеру Пину лишили его инициативы. Он забыл, как делать что-то по собственной воле. Так что теперь Симкин мог только стоять, дрожать и издавать все более пронзительные хриплые вопли. А воздух вокруг него наполнялся могильным холодом и присутствием кого-то незримого. Симкин ужался в стену. Над головой у него разбилось что-то стеклянное. Симкин почувствовал, как осколки посыпались на пол. Банки с благовониями, совершенно бесценные. Симкин издал гневный крик и в последний момент вспомнил про дубинку, зажатую в руке. Он вслепую замахнулся изо всех сил и ударил по клубящейся тьме, которая нависала над ним, чтобы принять его в свои объятия.